Глава двадцать первая. «Шевалье, давайте я все же с вами пойду в музей цветов, в который раз настоятельно потребовал баронесса, хмуро наблюдая, как Алексей проверяет свой арсенал, состоящий из пары револьверов и трех бритвенной заточки ножей. Миледи, мне уже надоело вам говорить, что не стоит вам идти со мной к хранителю архива». «Мы не знаем практически ничего, и посему риск должен быть сведен к минимуму. Да и вообще, вы в имперском розыске числитесь, мало ли что придет в голову хранителю при виде вас. Уж поверьте моему слову, мужской костюм со шляпой и накладными усами не очень-то прячет вашу женскую сущность. Скорее, обыватели вас примут, ну, вы меня понимаете, за кого». Ответил Алексей, и, вложив в ножны свою финку со значком НКВД с серпом и молотом, глубоко вздохнув, полушутя погрозил баронессе кулаком – и, резко развернувшись, направился к центральному входу в музей цветов. Он шел, и его несколько покачивало. Прошедшие двое суток он не спал, исследуя окрестности музея цветов, под названием которого скрывался натуральный зоологический сад. Все его попытки выявить засаду ни к чему не привели. Хранитель архива, как и сам зоосад, под чьим бы то ни было контролем не был, но мало ли, могло быть всякое, и по этой причине Алексей старался держаться на стороже. Проверив, не идет ли за ним баронесса, Алексей, убедившись, что она осталась на месте, уже более уверенной походкой направился к музею. Особых неожиданностей уж тем более засады он не ожидал, но и расслабляться совсем не следовало. Подойдя к парадному входу в музей, Алексей поднялся по мраморным ступенькам и, подойдя к кассе, купил входной билет и поинтересовался у пожилой кассирши, где ему найти барона и Маргона, но она была не в курсе, кто это вообще такой. Пришлось идти в административное звание и поинтересоваться там, и в результате выяснилось, что он с сегодняшнего числа ушел в отпуск. Мысль чертыхнувшись, он в вежливой форме попросил дать его адрес, и когда ему передали листок с адресом проживания, направился пешком, благо до дома, в котором проживал и Маргон, было недалеко. Пока он шел, баронесса в мужском костюме следовала за ним, держась несколько в стороне, полностью соблюдая заранее оговоренный порядок передвижения. Пройдя семь кварталов, Алексей нашел искомый адрес. Он располагался на первом этаже трехэтажного здания. Подойдя к интересующей двери, он трижды дернул веревку колокольчика и, чуть отступив назад, стал ждать. Дверь открылась спустя пару минут, и из-за нее высунулась заспанная мужская физиономия. Мужчина оглядел неожиданного визитера туманным взором и попытался ладонью пригладить склокоченные волосы, что, впрочем, у него не очень-то и получилось, и хрипло задал вопрос. «С кем имею честь, сударь?» Алексей Тутовин, позвольте полюбопытствовать случаем, не вы ли будете бароном и моргоном?» поинтересовался Алексей и, получив утвердительный кивок, достал из внутреннего кармана пиджака жетон и продемонстрировал его на раскрытой ладони. Увидев жетон, барон буквально в один миг побелел, как лист бумаги, и, глубоко вздохнув, очень тихо задал вопрос. «Что случилось с Адель?» «Ее с нами больше нет». Я так и понял, с сильнейшим разочарованием выдохнул барон, в глубокой задумчивости почесал подбородок и, распахнув пошире дверь, жестом предложил ему войти в квартиру. Благодарно кивнув, Алексей вошел внутрь и остановился в прихожей, не зная, куда дальше ему идти. «Пройдемте в мой рабочий кабинет и поговорим», — предложил барон и, поправив махровый халат, неспешной походкой пошел к дальней двери и, открыв ее, вошел в кабинет. Проследовав за ним следом и присев напротив имморгона, Алексей стал ждать, когда хозяин заговорит первым. Барон какое-то время задумчиво всматривался в лицо незнакомого ему человека и, придя к каким-то своим заключениям, негромко задал вопрос. — Так что произошло, Садель? На усадьбу был совершен налет под видом банды некого скальпеля. Усадьбу перевернули вверх дном и под полом на глубине где-то около метра выкопали несколько сундуков. Налетчики не пожалели никого, а Адель жестоко пытали, но не добились от нее ничего, и от злости они приколотили ее к столу, а сами ушли, оставив ее умирать. Ответил Алексей и, достав смартфон, включил запись с усадьбы, передал его барону. И Маргон с немалым интересом осмотрел смартфон, но ничего не сказав, самым внимательным образом стал смотреть видео, и лицо его стало мрачнить буквально с каждым мгновением. Видео закончилось, но барон продолжал сидеть и смотреть ничего не видящими глазами в стенку – Он не шевелился, даже его дыхания слышно не было. Спустя какое-то время он пришел в себя и, вернув смартфон, хмуро взглянул на собеседника и заговорил. «Гибелядель — большая потеря. В избежание повторения придется проработать куда более жесткие требования к мерам конспирации. Полковник Корван ради захвата архива готов пойти на любые гнусности. Он реально опасный человек». Вот только он сам в своих личных интересах действует, или начальника тайной полиции князя Тагура, или на кого-то другого, но в любом случае гибель Адель требует мщения. Вот по этой причине мне требуется любая информация на полковника Корвана, а также на полковника Левантина. Это все с деловитым видом уточнил барон. «Нет, в моем списке есть еще ряд интересующих меня фамилий, и помимо этого мне потребуется план-схема ресторана «Золотой фазан», что на улице Фаруза Третьего. А уж если будет информация на некого криминального авторитета Фуфырика, благодарность моя не будет знать границ». Отозвался Алексей, достав блокнот, переписал целый ряд имен и, вырвав лист, передал его барону. Взяв его и внимательно перечитав список, и Маргон поднялся и произнес... Так как вы заслужили право беспрепятственного доступа к архиву, да к тому же принесли ценнейшую для нас информацию, вы получите на эти персоны все, что только у нас имеется. Благодарю вас, господин барон. Ожидайте здесь, в кабинете. Сколько потребуется времени, не могу точно сказать, примерно от часа до трех. Но может случиться и так, что ожидание несколько затянется, имейте это в виду. Сейчас я уйду, так что моя квартира в полном вашем распоряжении. Предупредил им Маргон и, спрятав во внутренний карман сложенный листок и, поднявшись из-за стола, неспешно покинул кабинет. Оставшись в одиночестве, Алексей какое-то время продолжал сидеть в кресле, но просто так сидеть и ничего не делать было не в его характере, и он, поднявшись, подошел к книжным стеллажам и взялся за осмотр корешков книг, его интересовали названия. Подбор литературы в кабинете впечатлял. Все собранные на стеллажах книги были энциклопедиями и научными трудами по истории, социологии, экономике и финансам, а также физике, химии и много чему еще. Интересы Барона отличались поразительным разнообразием, тем самым показывая, что он являлся самым настоящим интеллектуалом. Если бы книгами не пользовались или пользовались от случая к случаю, то можно было бы подумать о выставленной на показ бутафории. Так нет же, хорошо было видно, хозяин кабинета пользовался книгами с завидной регулярностью. Барон и Маргон, без всякого сомнения, являлся неординарной личностью, но вот что это был за архив и кто его на самом деле контролировал, оставалось загадкой, разбираться с которой Алексей не хотел, и без того у него дел было выше крыши. Ему вполне хватало допуска к архиву, и на нечто большее он и не помышлял. Вернулся барон через три часа и в глубокой задумчивости, усевшись за свой рабочий стол, передал Алексею довольно внушительных размеров картонную папку и, помолчав какое-то время, громко произнес. «Однако, какие у вас интересы, шевалье Надеюсь, фуфырику жить осталось недолго?» «Недолго», — признал Алексей. «Но насколько недолго будет зависеть от целого ряда внешних факторов, мне совершенно не подвластных». «Чем я могу быть вам полезным для того, чтобы сгладить некоторые внешние факторы?» Прищурив левый глаз, задал вопрос барон, с немалым интересом сматывая задумчивое лицо своего неожиданного собеседника. Пожалуй, сможете. Спустя несколько напряженных мгновений отозвался Алексей. Мне нужно армейское вооружение, которым вооружают штурмовые отряды особого назначения, а также гранаты, и надлежащее снаряжение. Все это я готов, особо не торгуюсь, купить за наличные в любой момент. «Это не проблема. Правда, оружие не имперского образца, а трофейны но вполне в хорошем состоянии. Думаю, вас такой вариант устроит», — ответил барон и, получив одобрительный кивок, поднялся и, подойдя к сейфу, открыл ключом дверцу, достав из него какой-то клочок бумаги, вернулся к столу и протянул его Алексею. Это визитка, предъявителю которой продадут практически все, что угодно. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Вот такой у них девиз, и что самое главное, они четко соблюдают анонимность, чем и заслужили себе непререкаемую репутацию. Подойдите в любое время в пивной бар Озера и покажите бармену визитку, и вас проведут в кабинет для переговоров, там уже вы обо всем договоритесь, так сказать, в приватной обстановке. — Благодарю вас, барон, — отозвался Алексей и, взяв визитку, повертел ее в руках, после чего, спрятав во внутренний карман, подхватил со стола папку, поднялся и произнес. — Я вам премного благодарен, барон, вы мне очень помогли, и даже не знаю, как вас благодарить". Не берите в голову, шевалье, это мы вам очень благодарны, а уж если... Хех, если устраните занозу, которую зовут Фуфырик, то и вообще благодарность наша будет безмерной, — хмыкнул и Маргон и, помолчав несколько мгновений, добавил. — Поверьте, если вы грохнете эту тварь, то вам только спасибо, все скажут. Фуфырик в последнее время больно много под себя подмял, потому как обзавелся очень влиятельной крышей из числа ближайшего круга императора. Вот только кто это мы не знаем, надеюсь, вы это у него сможете выяснить лично. — Ну уж можете мне поверить, я очень на это рассчитываю, — отозвался Алексей и, пожав на прощание руку, покинул квартиру барона и направился на улицу. Шагая по тротуару, он подал баронессе сигнал наблюдать, есть ли за ним слежка, и, получив ответный сигнал, неспешно пошел окружным путем, обходя гостиницу, в которой снимал номер. Через полтора часа убедившись, что за ним следом не тянется хвост, Алексей, пройдя в парк, нашел уединенную беседку и, присев на лавку, дождался, когда появится баронесса. Войдя в беседку, она присела напротив него и, внимательно посмотрев в его глаза, нейтральным тоном задала вопрос. «И как все прошло?» «Прошло удачно, но насколько сейчас гляну», – отозвался Алексей и, развязав тесемки, открыл папку и взялся за просмотр ее содержимого. На самом верху лежала подробная план-схема ресторана «Золотой фазан» с прикрепленным к ней довольно подробным досье на фуфырика. Бегло перелистав досье, Алексей в глубокой задумчивости хмыкнул и, отложив его в сторону, пересмотрел остальные материалы. Как оказалось, барон и моргон в полном объеме выполнил его пожелание, что было для него в немалой степени удивительно. Что там? Не выдержав, поинтересовалась баронесса, придвинувшись к нему поближе. Здесь находится та информация, которой мне очень не хватало, и даже больше. Другой вопрос. Что это за организация такая, которая использует девиц с пониженной социальной ответственностью для сбора информации? И, в общем-то, ничего тут нового нет, таких контор в столице хватает. Это ведь бизнес на продаже и перепродаже данных и сведений для тех, кто готов за это платить. «Интриги — любимое занятие аристократии, а для того, чтобы этими играми себя развлекать, требуются достоверные данные и сведения, без них ведь победить невозможно в принципе. И эта организация как раз из таких будет, только в отличие от других свою основную деятельность прикрывает под видом что-то вроде религиозной секты с особым, так сказать, уклоном», — с легкой гримасой отвращения ответила баронесса. И, помолчав несколько мгновений, задала вопрос. «Что делать дальше будем?» Надо где-то найти три лихих и опытных наемников, готовых за хорошее вознаграждение устроить в столице Большую Бучу. Зачем? — удивленно фыркнув, поинтересовалась баронесса. Нам надо захватить Фуфырика, который безвылазно сидит в своей штаб-квартире. Так что нам надо напасть на ресторан «Золотой фазан» и выбить информацию, кто Фуфырику заказал слежку за вами и почему его люди искали пропавший самолет вашего... Но вы поняли, о ком идет речь пояснил Алексей, обдумывая, как можно захватить ресторан. Но что-то в голову, ничего путного не приходило, необходима была консультация профессионала. «Однако это будет непросто, причем даже не о захвате идет речь, а как потом после такого погрома уйти из центра города не попасть в руки полиции?» — В задумчивости проговорила баронесса, и, помолчав несколько мгновений, заговорила вновь. «Пожалуй, я знаю, где найти таких специалистов, но стоит это будет очень дорого». Неважно, цена вопроса меня интересует мало. Тысяч десять у меня есть, а если потребуется больше, я недостающие деньги непременно раздобуду. Да и вообще, в ресторане трофеи ожидают ой какие жирные. Фактически Фуфырик работает на агента Гальзианской разведки, из-за которого и погиб пилот. Быть может не напрямую, что скорее всего и есть, а через посредника, но тем не менее знание его фамилий выведет нас на финишную прямую в нашем расследовании. Потирая подбородок, тихо проговорил Алексей, и, поднявшись с лавки, прошелся по беседке и, остановившись в возле резной колонны, произнес. «Конечно, спешка хороша лишь при ловле блох, но нам с вами реально необходимо поторопиться. Ситуация в империи замерла в тревожном ожидании кончины престарелого императора. И, думается мне, многие к этому готовятся, причем давно. И когда скончается император, все и завертится со страшной силой. Пока время у нас еще есть, но его крайне мало, так что нам надо действовать решительно». «Все это я прекрасно понимаю», — выдохнула баронесса и, глубоко вздохнув, поднялась на ноги и, подойдя к ступенькам, произнесла. «Пойдемте, шевалье, нас ждут великие дела. Сперва съездим в ресторан «Золотой фазан» и осмотримся на месте, а уж потом направимся в то место, где можно договориться насчет высококвалифицированных наемников». Мгновенно сообразив, куда она собралась, Алексей вздохнул и, быстро сложив документы в папку, поспешил за баронессой. Покинув парк, они прошли по улице и, зайдя в ближайший галантерейный магазин, купили портфель, после чего вышли на трамвайную остановку и, дождавшись нужный номер трамвая, вошли в вагоны и поехали. Минут через сорок, выйдя за две остановки, неторопливо пошли по тротуару, ведя между собой светскую беседу. Уже подходя к ресторану, Алексей неожиданно поймал себя на мысли, что баронесса казалась невероятно интересной и тонко подмечающей собеседницей, общаться с которой было весьма познавательно. Как оказалось, баронесса Фаина Фихтель отличалась самым широким кругозором и многочисленными интересами, что для Алексея стало самым настоящим открытием. Он как-то не обращал на нее особого внимания, полностью сосредоточившись на выполнении поставленной задачи. «Так все ж зайдем в ресторан или пойдем дальше?» Замедляя шаг, задала вопрос баронесса, когда до входа в золотой фазан оставалось еще пройти каких-то 15 метров. «Да, давайте зайдем, ведь скоро полдень», – подыгрывая игре баронесса, – отозвался Алексей, и они подошли к входной двери, возле которой находился швейцар в парадной ливрее, с весьма оригинальным главным убором и пышными бакенбардами. Швейцар, с самым серьезным видом поприветствовав их, открыл широко двухстворчатую дверь, и они вошли внутрь. «Хм, однако здесь очень мило», – проронил Алексей с немалым удивлением, рассматривая внутреннее убранство ресторана, оформленное в стиле саванны. Да, действительно, дизайн впечатляет своеобразной оригинальностью, подтвердила баронесса и провела его к приглянувшемуся ей столику, с которого прекрасно была видна сцена, где играл небольшой оркестр. Устроившись за столом, они сделали заказ и продолжили разговаривать на отвлеченные темы, не забывая при этом изучать ресторан, даже несмотря на то, что разговор был интересен для обоих собеседников. Разговор касался новомодного кинематографа и театрального искусства и назревающего симбиоза между этими направлениями. Баронесса, будучи умной женщиной, в целом признавала, что полученный результат непременно будет использоваться для воздействия на зрителей, но не верила в утверждение Алексея о том, что по своей силе полученный результат будет превосходить оружие массового поражения. «Ладно, спорить не будем, время нас рассудит, кто из нас прав», — выдохнул Алексей, закругляя затянувшийся разговор, к которому уже прислушивались где-то десятка-полтора посетителей ресторана. Пора нам идти дальше, хотя надо признать золотой фазан и вправду хорошего уровня заведения. — Пойдемте, шевалье, нас ждут великие дела, — с намеком ответила баронесса. Кивнув ей в знак согласия, Алексей поднялся, и они, расплатившись за обед, направились на выход. Покинув ресторан, они прошли в молчании более трех кварталов, и баронесса, не выдержав первой, задала вопрос. — Так как, шевалье, что вы скажете насчет золотого фазана, легко ли будет его захватить или возникнут с этим некие проблемы? Какие-нибудь проблемы непредвиденные будут непременно, казалось бы, расслабленная обстановка в ресторане, но все там находится под контролем профессиональной охраны. Ее не видно, но тем не менее она есть, в том числе и среди посетителей. Я, конечно, не налетчик-профессионал, но с уверенностью утверждаю, тихо взять ресторан будет очень и очень сложно. Не знаю, что тут можно придумать, надо с серьезными профи потолковать. Гляди, что и придумаем. Одно знаю точно, на храпом тут действовать никак нельзя, слишком опасно да и куда тут в наглу идти если это практически центр столицы малейший шум и полиция тут как тут окажется и тогда никому не уйти а при таких раскладах желающих принять участие в акции не найти после непродолжительного молчания вдумчиво ответил алексей и оглядевшись по сторонам тихо задал вопрос ты как мы идем к тем самым профессионалам о которых вы говорили Да, но придется сделать несколько пересадок, потому как прямого рейсового сообщения с тем районом до сих пор не проложено, хотя администрация города обещает приступить к этому делу через пару лет, что займет еще не менее пяти лет. Что делать? Мне не привыкать, могу даже пешком туда направиться, главное встретиться с этими людьми и найти с ними общий язык. Выдохнул Алексей, не очень верив в то, что кто-то согласится совершить налет на ресторан, который находится буквально в центре города. Деньги деньгами, но в его понимании такой огромный риск никаких денег не стоил. Зачем же пешком? Спокойно на городском трамвае доедем без каких-либо проблем. Пойдемте, шевалье, до ближайшей трамвайной остановки осталось пройти всего лишь пару кварталов. И они дошли до трамвайной остановки, и, сев на трамвай, поехали несколько остановок, после чего пересели на другой, потом на третий, и спустя полтора часа они оказались на северо-западной окраине столицы. Покинув вагон, не доезжая до конечной две остановки, Баронесса повела Алексея запутанным маршрутом среди домов из серого камня. Дома, все эти были доходными, и сдавались в аренду за весьма скромные деньги, так как район был далеко не престижным, к тому же находился на отшибе. Поплутав по узким улочкам, баронесса вывела Алексея к небольшому двухэтажному зданию, на входе которого висела давно выцветшая вывеска с эмблемой какой-то транспортной компании. Подойдя к входу, они поднялись по потертым ступенькам и вошли внутрь, где их встретили трое дюжих охранников, вооруженных офицерскими револьверами крупного калибра. «Предприятие закрыто, попрошу покинуть помещение», — приблизившись на несколько шагов, потребовал старший охранник, сурово всматриваясь в лица нежданных посетителей. «Передайте Фоксу, к нему пришли люди от Берга с серьезным деловым предложением». Сделав шаг навстречу, отозвалась баронесса, чем заставила троих охранников задумчиво между собой переглянуться. «Если у вас есть оружие, сдайте его, и тогда я вас проведу. В противном случае вход будет для вас воспрещен. Ничего личного, таковы наши правила безопасности». Понимающий кивнув, баронесса достала из оперативной кобуры компактный револьвер и молча протянул его охраннику, после чего Алексей, последовав ее примеру, отдал свои два револьвера и нож. Приняв оружие, охранник, сложив все в корзину и передав ее своим подчиненным, жестом предложил следовать за ним. Мимолетно переглянувшись, баронесса Алексея двинулась следом за старшим охранником. Поднявшись на третий этаж, он потребовал подождать в коридоре, после чего, открыв дверь, вошел в какой-то кабинет. Вернулся он спустя минуты три и, пошире распахнув дверь, предложил войти. Они, переступив порог, оказались в небольшой приемной, где их встретил пожилой мужчина в дорогом костюме «Тройки», с весьма многозначительным шрамом, пересекающим все его лицо. «Проходите, только учтите без глупостей, в противном случае вы отсюда живыми никогда не выберетесь», предупредил неизвестный со шрамом и указал рукой, в какую дверь им следует войти. Подойдя к ней первым, Алексей открыл ее и пропустил внутрь баронессу, после чего зашел за ней следом и, оказавшись в довольно просторном офисном кабинете, увидел мужчину, сидевшего за массивным письменным столом. Его лицо было закрыто черной маской. — Добрый день, миледи! — поприветствовал хозяин кабинета, голос которого Алексею неожиданно показался смутно знакомым, хотя и говорил он измененным голосом, но, тем не менее, его тембр он где-то слышал, но никак не мог припомнить, где именно и при каких обстоятельствах. — Проходите, присаживайтесь. — Добрый день! — поприветствовал в ответ баронесса, как только присел напротив Фокса и, помолчав несколько мгновений, негромко заговорила. — Мой хороший знакомый рекомендовал вас как самого лучшего специалиста для работы особого рода. Не думала, что когда-нибудь они мне потребуются, но вышло так, что без этого мне никак не обойтись. Надеюсь, вы возьметесь за одно деликатное дельце, непосредственно связанное с немалым риском для жизни. Это наш профиль, миледи. С многозначительной усмешкой отозвался Фокс и, внимательно посмотрев на Алексея, задал ему вопрос. Так, собственно говоря, что вы мне предлагаете? Нам требуется захватить фуфырика, который копался в ресторане «Золотой фазан». — Понимаю, дело сложное, но и поиметь тут вам можно очень неплохо. Трофеи там должны быть знатными, и да к тому же мы готовы заплатить за беспокойство десять тысяч, — ответил Алексей, все еще продолжая вспоминать, где он мог пересекаться с человеком, сидевшим напротив него. Голос, пусть и измененный, был ему точно знаком. — Вот как. Однако запросы у вас, — озабоченно протянул Фокс и в глубокой задумчивости провел рукой по лакированной столешнице и заговорил вновь. В принципе, захват ресторана и его неофициального владельца для нас не являются большой проблемой. Но риск нарваться на крупные неприятности очень велик. По моей информации, Фуфырик имеет связи с кем-то из центрального аппарата тайной полиции. Но насколько далеко они распространяются, мне неизвестно. Сами понимаете, риск крайне велик. Хотя бы по одной этой причине вознаграждение за работу вам следует утроить. На иные условия я никак не соглашусь. «Хорошо, я согласен утроить гонорар, но для того, чтобы собрать требуемую сумму, необходимо время». Подумав несколько мгновений, согласился Алексей, в общем и целом понимая, как ему действовать дальше, хотя ему это не очень-то нравилось. «Вот это уже деловой разговор. На такие условия мы согласимся. Сколько вам на это потребуется времени?» С немалым любопытством поинтересовался Фокс, по в пальцами по столешнице. Через семь суток в это же самое время мы будем здесь деньгами, а пока в качестве задатка я готов дать пять тысяч, а также подробный план схему ресторана, чтобы облегчить вам подготовку. Очень хорошо, но мы в любом случае проверим вашу схему на предмет ее актуальности, сами понимаете, налет дело тонкое, требует особого подхода, я бы даже сказал деликатного. Хотя, конечно, налет в центре столицы идея далеко не лучшая на самом деле. Хитростью тут надо хитростью, ведь никому из нас проблемы совершенно не нужны. С легкой усмешкой проговорил Фокс и взял в руки протянутую папку с план-схемой, на которой лежала пачка купюр, перетянутой банковской лентой. «В таком случае позвольте откланяться. Мы прибудем сюда ровно в это же самое время с остальными деньгами». Выдохнул Алексей и, поднявшись, кивнул баронессе. И они вместе покинули кабинет Фокса. И спустя пару минут вышли из здания и пошли неторопливым шагом, направились к трамвайной остановке. Пройдя с полкилометра, баронесса, задумчиво посмотрев на Алексея, задала вопрос. «Скажите, шевалье, где вы раздобудете такие деньги? Ведь пять тысяч — огромные деньги». «Боюсь, вам это не понравится, нехотя буркнул Алексей, не горя желанием отвечать на поставленный вопрос». «Нет, а все же, как вы за неделю такие деньги соберете?» Налета на усадьбы, другого ничего не остается, или вы можете предложить какой-нибудь иной, более гуманный вариант?» Посмотрев прямо в глаза баронессы, задал он встречный вопрос. «Нет, вариантов у меня нет», — помолчав несколько мгновений, ответила баронесса. «У меня таких денег нет, и где их достать, понятия не имею. Да и вообще, поразительная ситуация сложилась. Действуем в интересах империи, но вынуждены буквально на каждом шагу нарушать ее законы. Вам не кажется это странным, шевалье?» «Нет, не кажется», – нехотя выдохнул Алексей и откровенно поделился своим видением происходящего. «В империи давно не все в порядке, вот в чем дело». Конечно, такого никогда не было, чтобы все было в полном порядке. Всегда найдутся какие-то проблемы и недостатки. Но когда они переходят в какую-то относительно допустимую черту, они накручиваются, как снежный ком. Как учит нас история, чем дольше этот ком скатывается с горы, тем быстрее он нарастает и увеличивает свою скорость. И в какой-то момент его уже никто не будет в силах остановить. На мой сугубый взгляд, нечто подобное сейчас происходит в Империи, и мы с вами невольно стали теми, кто этот ком пытается остановить. Получится ли, не знаю, слишком уж неравны силы. Странно, у меня такое ощущение сказывается. Глядя на вас, что вы не боитесь, хотя идете буквально по лезвию бритвы. Мне вот страшно, да дрожи в коленках страшно, а вы не боитесь. Почему так? Совсем тихим голосом спросила баронесса, самым внимательным образом подмечая реакции на ее вопрос, но не дождалась, ее собеседник продолжал невозмутимо идти рядом с ней. Вопрос Алексея в какой-то степени застал врасплох, но он не подал виду, шагая с баронессой, но в то же самое время задумался, ведь он действительно не боялся проводить расследование. Умом понимая, что то, чем он занят, действительно смертельно опасно, а вот душой принять это не мог, в его душе все происходившее с ним оставалось какой-то игрой, происходившей в его сне. Да, действительно, я не боюсь хотя бы по той простой причине, что мне, грубо говоря, что жить, что умереть. Я уже один раз умер, и убить меня дважды уже навряд ли возможно, по крайней мере, я так думаю». «Как хотите, так и понимаете, баронесса, но этот мир не мой, и моим никогда не станет, хотя есть у него и свои прелести, но я его никогда не смогу считать своим домом. Насчет своего пропавшего напарника ничего не могу сказать, он сам за себя должен сделать выбор. Что касается меня лично, то по завершении расследования я непременно уйду куда-нибудь в горы или далеко в заповедный лес, подальше от людей, и стану отшельником», предельно честно ответил Алексей после нескольких минут напряженного молчания. «Надеюсь, это в вас говорит плохое настроение», – покачав головой, хмуро проговорила баронесса. И чтобы избежать продолжения разговора в этом направлении, перевела разговор в иное русло, задав своему спутнику интересующий ее вопрос. Насчет того, где и как раздобыть недостающие деньги, более или менее разобрались. Остается только уточнить, какие вы планируете дальнейшие наши шаги. «Мне тут один адресок дали, где мы сможем прикупить, нелегально, разумеется, армейское оружие, боеприпасы к нему и надлежащее снаряжение на 50 человек. Но прежде чем туда ехать, надо сначала купить грузовик. Кстати, а где тут автобус, который я покупал и переоборудовал для дальних путешествий? Надеюсь, он сохранился». «Автобус стоит за городом на парковочной станции. Он находится в отличном техническом состоянии, так что на грузовик тратиться не придется. Да из чего бы ему быть в плохом состоянии, если на нем после ремонта и модернизации практически не ездили?» Пожав плечами, ответила баронесса и задала уточняющий вопрос. «Когда вам требуется этот автобус?» «Прямо сейчас и поедем. Нельзя ничего откладывать. Времени у нас, что называется, в обрез». Сегодня надо автобус забрать, купить вооружение, самим подготовиться к дороге и на максимально возможной скорости выехать в Эльмиор. Если вычесть на дорогу туда и обратно, то у нас всего лишь 2-3 дня, чтобы добыть недостающие деньги. О ж, зараза такая, все приходится делать в страшной спешке, буквально с колес. А это огромный риск нарваться на крупные неприятности, даже несмотря на то, что я изменяю свою внешность, общаясь с теми людьми, которые согласились пойти за скальпелем. «Да, и вот еще что. По приезду в Эльмиор вы, баронесса, со мной ни за что к тем людям не пойдете. Слишком велик риск попасть в засаду тайной полиции. Так как толком о них ничего не известно, их еще только предстоит опробовать в деле», пояснил Алексей, практически прямым текстом дав понять баронессе, что в этом вопросе с ним ей лучше даже не стоит пытаться спорить. «Раз такая спешка, то действительно давайте поторопимся», понимающе кивнув, проговорила баронесса и ускорила свой шаг. До трамвайной остановки оставалось пройти каких-то три сотни метров.